Глава тринадцатая. Рассказ Фрола. Лепарелла. А завтра же до короля дойдет, что Дон Гуан из ссылки самовольно в Мадрид явился. Пушкин каменный гость. Уступ пылал рассыпавшись цепью грешные, ладострастием души истово шлепали в ногу сквозь заросли алого пламени. Пламя, впрочем, было так себе, с адским не сравнить, и обжигало не больнее крапивы. Раз, два, три, с волнованным шепотом скомандовали справа фланга. Фролскобеев с отвращением набрал полную грудь раскаленного воздуха, В телку лезет пасифая! Грянула речевка. Прохричав эту загадочную дурь вместе со всеми, Фрол не удержался и сплюнул. Плевок зашипел и испарился на лету. Гаморы и садом. Жизнь радостно громыхнула навстречу, и из пламени возникла еще одна цепь кающихся. Далее обеим шеренгам надлежало обняться в умилении, затем разомкнуть объятия и, совершив поворот через левое плечо, маршировать обратно. Встречная душа с собачьей улыбкой уже простерла руки к фролу, когда тот, быстро оглядевшись по сторонам, ткнул ее кулаком под дых и добавил коленом «У, козел!» — прошепел он безо всякого умиления. Грешников из встречной шеренги фрол не терпел, особенно этого, о котором поговаривали, что он и здесь сожительствует с одним из ангелов. Ну и стучит, конечно. Выкрикивая речевку за речевкой, кающиеся домаршировали до конца уступа, внезапно заросли розового пламени раздвинулись, и перед фролом возник светлый ангел с широкой улыбкой оптимиста. В деснице его сиял меч. «Грешник Скобеев?» «Так точно!» — Арабев отвечал Фрол. «Ангел был тот самый, о котором поговаривали». Они вышли из пламени и двинулись к высеченному в скале ветвисто треснувшему порталу. Трещина эта появилась относительно недавно, когда в чистилище на полном ходу сослепу врезался «Титаник». Войдя внутрь, Скобеев опешил. Навстречу им, качнув рогами, поднялся начальник охраны второго круга. — А этому-то здесь какого дьявола надо? — озадаченно подумал Фрол. — Огорчайте, огорчайте вы нас, грешник Скобеев. Ласково заговорил ангел, прикрывая двери и ставя меч в угол. Создается такое впечатление, что в рай вы не торопитесь». «Вчера изрекли богохульство, сегодня вот плюнули. Вам, может быть, неизвестно, что за каждое нарушение накидывается еще сотня лет сверх срока?» Ну, впрочем, об этом потом. Цокая копытами по мрамору пола, подошел начальник охраны. Кореш, твой!» — с каким-то извращенным удовлетворением сообщил он. «Сорвался!» Ничем не выдав волнения, фрол равнодушно почесал вырезанную на лбу латинскую литеру «Р». «У меня корешей много». «На пару?» — когти рвать думали. Хлестнув себя хвостом по ногам, глава охраны повысил голос. «Чернуху лепишь, начальник!» — угрюмо возразил фрол. «Ну, что за выражение?» — поморщился улыбчивый ангел. — Какая чернуха! О чем вы? Просто мы полагали, что вас заинтересует это известие. Но раз оно показалось вам скучным, вы свободны, грешник Скобеев. Можете маршировать дальше, вплоть до страшного суда. А мы поищем другого кандидата. — На что кандидата? — не понял Фрол. — А вот это уже проблеск интереса, — бодро заметил ангел. — Грешник Скобеев. «Скажите, как вы отнесетесь к тому, чтобы вернуться в мир и прожить там еще одну жизнь?» Ответом было тупое молчание. «Мы предоставим вам в пользование тело», — продолжал ангел. «Хорошее тело лет двадцати-тридцати». В глазах Фрола забрезжило понимание. «Ваньку, что ли, сыскать?» — криво усмехнувшись, спросил он. «Ванька это...» Ангел посмотрел на начальника охраны, тот утвердительно склонил рога. «Да, неплохо бы». «А убегу?» «Куда?» — удивился ангел. «Куда вы от нас убежите, грешник Скобеев? Лет через пятьдесят вы так или иначе скончаетесь и опять попадете к нам». «А Ванька, выходит, не попадет». «Да что ваш Ванька?» — с неожиданной досадой бросил ангел. «Тут уже не в Ваньке дело. Хотя, конечно, угнать ладью Хорона — это, знаете ли, скандал. До самых верхов скандал».